Глава тридцать пятая Под потоками крови огни революции постепенно потухали. Правительство, не справившееся с Японией, справилось со своим народом. Оно торжествовало, но напрасно. Болезнь была только загнана внутрь. Раз как-то я вышел в свой сад, где у меня работали босики, Один из них, Алёша Кривой, спросил, нет ли чего новенького в газетах. Я сказал, что опять как будто пахнет войной. Вот дал бы бог, сказал он. Я удивился: это зачем ещё нужно? А как же? Как только война опять, так опять вставай, поднимайся, рабочий народ, сказал он. Только теперь поведём уж дело умнее. «Это как же умнее?» — спросил я. «А так, что всех под метелочку теперь вырежем, кого надо?» Но войны не было, и жизнь как будто вступала понемногу в свою прежнюю колею. В 1906 году тяжело заболела графиня. В ясной началась тревога, появились доктора. Больную могла спасти только спешная операция. Толстой не верил в нужность медицинского вмешательства. Он, как рассказывает его сын Илья, считал, что приблизилась великая и торжественная минута смерти, что надо подчиниться воле Божией, и что всякое вмешательство врачей нарушает величие и торжественность великого акта смерти. Когда доктор определённо спросил его, Согласен ли он на операцию? Отвечал, что пусть дело решают больная и дети. А что он устраняется и не будет говорить ни за, ни против. Если будет операция удачная, позвоните мне в колокол два раза, сказал он детям, готовясь уйти в лес. А если нет, то Нет, лучше не звоните совсем, я сам приду. Он ушёл в лес. И ходил там один и молился. Через полчаса, когда операция была кончена, Илья Львович с сестрой Марией побежали искать его. Он шёл им навстречу испуганный и бледный. Благополучно! Благополучно! закричали они. Хорошо. Идите, я сейчас приду. сказал он сдавленным от волнения голосом и опять ушёл в лес. После пробуждения графини от наркоза он вошёл к ней, но скоро вышел в подавленном и возмущённом состоянии. Боже мой, что за ужас, говорил он. Человеку умереть спокойно не дадут. Лежит женщина с разрезанным животом, привязана к кровати без подушки и стонет больше, чем до операции. Это пытка какая-то. Только через несколько дней, когда графиня начала поправляться, он успокоился и временно перестала осуждать докторов, но остался всё же при своём. Смерть обошла ясную на этот раз стороной, и снова началась её широкая, гостеприимная, немножко безалаберная жизнь. В Москву старики на зиму больше уже не переезжали, но посетители ехали и сюда со всех сторон, и вечерами в огромной столовой велись всегда оживлённые беседы, в которые Толстой вносил свои неожиданные, яркие искорки мысли. И хотя он и не восставал против того преувеличенного места, которое отводится в жизни культурных кругов искусству и литературе, но тем не менее чаще всего именно на эти темы сбивался разговор в уголке вкруг лампы с огромным абажуром. Суждения Толстого в этих областях были всегда неожиданны и очень оригинальны. Читаю Гёте И вижу всё вредное влияние этого ничтожного буржуазно-эгоистического, доровитого человека на то поколение, которое я застал, говорит он. А в особенности бедного Тургенева с его восхищением перед Фаустом, совсем плохое произведение и Шекспиром, и главное,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 прославленные великие люди да ещё ложные Дикенс, мировой гений, говорит он в другой раз. Он оживляет даже неоживлённые предметы. Море смеётся. У нас ему подражают на жевен горький. Примечание Привожу этот отзыв, записанный Макавецким, только для того, чтобы показать, как неожиданны были суждения Толстого во всех областях, даже для близких людей, в данном случае для меня. Примечание автора. Теперешние молодые писатели не знают чувства меры. Они дают говорить своим героям столько и таких вещей, которых они не могли бы говорить. Пушкин раз сказал одной даме: "А вы знаете, ведь Татьяна отказала Онегину и бросила его. Этого я никак не ожидал от неё". Пушкин создал её такую, что она не могла поступить иначе. У Горького же герою поступают так, как он заранее предпишет им. И у него нет ни одного доброго лица. У Чехова про пастих, тоже у Достоевского, у Диккенса, у Гюго, у Горького не чувствуется доброты, нежности. И Байрна вот я не мог до конца дочитать. Его герои говорят то, что он вперёд решил вложить им в рот. Но несмотря на все эти разговоры, чувствовалось, что литература вся была для него как какой-то уже потерянный рай. Но зато никто, кроме него, не чувствовал так тот подлинный рай, в котором он жил и которым ненасытно наслаждался. Ходил гулять. Чудесное осеннее утро, тихо, тепло, зеленья Запах листа заносит он в свой дневник. И люди вместо этой чудной природы с полями, лесами, водой, птицами, зверями устраивают себе в городах другую, искусственную природу с заводскими трубами, дворцами, локомотивами, фонографами. Ужасно и никак не поправишь. Но потихоньку надвигались те сроки, те развязки, от которых не уходил ни один смертный. Вдруг тяжело заболела и умерла в ясный, любимая и самая ему близкая из всей семьи дочь Маргели Вогна. Он ходил, рассказывает его сын Илья, молчаливый и жалкий, напрягал все свои силы на борьбу со своим горем, но никто не слышал от него ни одного слова ропота, ни одной жалобы, только слова умиления. Когда понесли гроб в церковь, он оделся и пошёл провожать. Но в церковь не пошёл, а у выхода из парка остановился, простился с покойницей и пошел по пришпекту домой. «Я посмотрел ему вслед», — пишет Илья Львович. «Он шел по тающему мокрому снегу частой старческой походкой, как всегда резко выворачивая носки ног, и ни разу не оглянулся». Через два дня Толстой записывает в свой дневник «Поделай». Нет, нет. И вспомню о Маше, но хорошими, умелёнными слезами, не об её потере для себя, а просто о торжественной, пережитой с ней минуте, о любви к ней. И через месяц он пишет так: Живу и часто вспоминаю последние минуты Маши. Не хочется называть её Машей, так как не идёт это простое имя тому существу, которое ушло от меня. Она сидит, обложенная подушками. Я держу её худую, милую руку и чувствую, как уходит жизнь, как она уходит. Эти четверть часа, одно из самых важных, значительных времён моей жизни. Потеря эта была для него тем чувствительнее, что только одна Мария Львовна умела дать отцу тепло. Выше я рассказывал, как сдержанны были отношения между молодыми братьями Толстыми сперва и между Толстым и его детьми потом. Только одна Мария Львовна делала из этого правила исключение. Бывало, подойдёт, погладит его по руке, приласкает, скажет ему ласковое слово, говорит Илья Львович. И видишь, что ему это приятно. И он счастлив и даже сам отвечает ей тем же. Точно он с ней делался другим человеком. И вот со смертью Маши он лишился этого единственного источника тепла, которое под старостью ему становилось всё нужнее и нужнее. И оставив свою Машу на тихом сельском кладбище, старенький и одинокий Толстой снова пошёл в неведомые дали жизни, уже совсем один. снова устраивая он у себя школу для крестьянских детей выше рассказывал о его занятиях в ней над евангелием пишет свои пламенные статьи и правительство которое в упоении победа над революцией не стесняет себя уже решительно ни в чём не смеет переступить порога этой старой усадьбы, не смеет тронуть этого худенького, шамкающего старичка, который один говорит на всю Россию, на весь культурный мир то, что никто говорить не смеет. Его нападение становится всё беспощаднее и беспощаднее. Клейма, которые кладёт он на преступные лбы эти, горят огнём, Но у противников его против него есть только одно оружие — слово. И, Боже мой, до да чего жалки они в обращении с этим оружием. Пресловутый Иван Кронштадтский, очередной на неудавшийся кандидат в чудотворцы, лечивший пятьсот рублей за визит богатых купцов от запоя, и встречаемый в своих погромно чудотворными диценских турне губернаторами выступает против рыкающего льва с обличительной статьёй. Светитель упрекает его в отречении от креста. в обожествлении телефона, телеграфа и всяческой технической культуры он грозит ему гневом божьим, точно гнев этот находится в кармане его рясы и муками ада. И это было всё, что у них нашлось. Потом, впрочем, святитель сочинил и молитву ещё, в которой просил Господа поскорее убрать с земли богохульника графа. Но нельзя сказать, что эти выступления пастрий и властей остаются совсем уж без успеха. В Уфе в это время жил какой-то двойник Толстого. Местный фотограф выставил ради курьеза его портрет у себя в окне. Но проходивший мимо офицер оскорбился видом еретика, разбил стекло и изорвал портрет. Это можно было сделать безнаказанно и даже получить одобрение от начальства. Какой-то простачок шлёт в ясную ругательное письмо с портретом Толстого, в голове старика пририсованы рога дьявола. Сыплются письма сыпить этими старый дурак и подлец. справа за поругание святыни и подрыв основ, слева за то, что в ясные живут по распоряжению графини стражники. Иногда слепая злоба эта брызжит ему прямо в лицо. Встречает он на шоссе двух пьяных крестьян, и один из них кричит ему: "Ваше сиятельство, дай Бог, скорее я тебе околеть!" и завязывает ругательство. Толстой подъехал к ним и спрашивает: "За что ты на меня? Что я тебе сделал?" Тот, который ругался, замолчал, а другой стал уверять, что они ничего не говорили. "Да как же не говорили", сказал Толстой, "ведь я слышал". Тогда другой заорал: "Да что ты пристал? Что ты в меня из ружья, что ли, выстрелишь?" Стопай ты! И опять он грязно выругался.